На дне. С первых же дней Ньютона подстерегали в Минте всевозможные неприятности. Едва он переступил порог, как оказался в водовороте бесчисленных комиссий Палаты общин, пытавшихся обнаружить недостатки в работе Монетного двора. Первая комиссия была прислана по заявлению некоего Вильяма Шалонера, подавшего в Тайный совет письмо о неполадках в работе Минта. и о методах предотвращения изготовления фальшивой монеты. В прошлом году Шалонер, обладавший многочисленными талантами, сочинил и распространил по стране памфлет, в котором утверждал, что новая монета после большой перечеканки должна весить столько, сколько уже истершаяся и обрезанная со всех краев старая монета того же достоинства. «Зачем, – вопрошал Вильям Шалонер, – тратить миллион фунтов, исправляя неполноценность, стершихся из пеленных монет. Страна гудела в спорах. Памфлет, имевший большой успех, сделал его автора весьма популярным человеком. В своем письме Тайному совету и канцлеру казначейства Монтегю Шалонер упоминал о некомпетентности монетного двора, а также о том, что он сделал некие открытия, позволяющие усовершенствовать метод чеканки. Парламент насторожился. Была образована комиссия. Шалонер выступил перед ней. Распаляясь, он дошел до обвинения в том, что на монетном дворе изготавливают фальшивые деньги. Это происходит, по его мнению, из-за того, что в менте работают узкие специалисты, которым нужно бы руководство человека, способного судить обо всем. Он имел в виду, конечно, себя, и в качестве доказательства полного своего соответствия предложил два нововведения. Во-первых, делает по ребру монет канавку. Это, по его мнению, исключил бы возможность отливать фальшивые деньги по образцу настоящих. Во-вторых, он предложил делать рельеф на монете значительно более выпуклым и высоким, с тем, чтобы его можно было бы отчеканить лишь очень мощными и дорогими прессами, недоступными для фальшивых монетчиков. Шалонер предлагал поставить подобные прессы монетному двору, причем по сходной цене. А на должность специального чиновника Минта по преследованию фальшивомонетчиков Шалонер предложил некоего Томаса Галлоуэя. Неясные подозрения стали посещать Ньютона в связи с этими предложениями. Чем объясняется столь повышенный интерес Шалонера к Минту? И хотя выводы комиссии Палаты Опшен не подтвердили обвинений Шалонера, а его предложения не были приняты, в душе Ньютона осталось острое беспокойство. Оно окрепло когда в 1697 году Шалонер вновь обратился в парламент. Он предложил, чтобы ему поручили обследовать работу Минта и оценить сделанные там усовершенствования. Назначенная палатой вторая комиссия потребовала показать Шалонеру все машины Минта. Кроме того, от Ньютона потребовали предоставить в распоряжение Шалонера все инструменты, которые необходимы для демонстрации его методов. Ньютон категорически отказался выдать инструменты, сославшись на то, что изменения, предлагаемые Шалунером, включали знакомство с обработкой ребер монет тщательно охранявшимся государственным секретом, который Ньютон при вступлении в должность поклялся не разглашать. Одновременно он сообщил, что, по его мнению, проекты Шалунера являются непрактичными. Комиссия все-таки настояла на выдаче инструментов и установила, что Шалунер – убедительно показал прекрасный метод чеканки денег, который, несомненно, предотвратит фальшиво монетчество. Шалонер на радостях выпустил даже небольшую листовку о должностных лицах монетного двора. По Лондону поползли странные слухи, вплоть до того, что в Минте свили гнездо якобиты и прямо намекали на гравера, католика Джона Роттерса и его сыновей. Одного из сыновей даже арестовали по подозрению в заговоре С целью убийства короля Вильгельма. Комендант Тауэра, лорд Лукас, не раз и ни два врывался в Минт в комнаты Роттерса, где безнадежно искал бывшего короля Якова II. Теперь Шалунер грозился написать разоблачительную книгу о монетном дворе, о его работниках и руководителях. Вот тогда-то Ньютон решил поближе познакомиться с прошлым самого Шалонера и в первую очередь побеседовать с человеком которого Шалонер рекомендовал в качестве борца с фальшиво-монетчиками с Томасом Галлоуэем. И тот в конце концов признался, что никто иной, как Шалонер, и есть главный фальшивомонетчик Англии. Ньютон начал вести следствие против Шалонера по всем правилам научного исследования, со всей присущей ему основательностью и страстностью. Он не пожалел денег и пустился в странствование по местам прошлой жизни Шалонера. То, что он выяснил и о чем сообщил Монтегю и секретарю казначейства Вернону, было столь же непостижимо, сколь и убедительно. Как только Шалонер вновь появился на Монетном дворе, Ньютон приказал задержать его, заковать в кандалы и отправить в Ньюгейтскую тюрьму. Шалонер стал засыпать казначейство и палату общин жалобами на самоуправство Ньютона, мстящему ему за то, что он открыл глаза общества на недостатки на Монетном дворе и его собственную некомпетентность за подготавливаемую разоблачительную книгу. Более того, Шалонер требовал немедленного освобождения в связи с тем, что он обнаружил новый якобитский заговор, чему прокламация от имени Якова II. Пока палата разбиралась с этими обвинениями, главный свидетель против Шалонера, Томас Галлоуэй, сбежал. Теперь уже была назначена комиссия по проверке законности действий Ньютона. Шалонера освободили. На следующую парламентскую сессию в марте 1698 года было назначено слушание обвинений Ньютона против Шалонера и Шалонера против Ньютона. Теперь Ньютон вынужден был доказывать правомерность своих действий. Он рассказал в парламенте, что еще 7 лет назад Шалонер был никому неизвестным рабочим лакировщиком, в рванье, перепачканном красками. «Преступным путем», – утверждал Ньютон, – Шалленер проник в аристократические круги и жил в Кенсингтоне. Ньютон смог доказать, что респектабельный Шалленер, будучи художником и в каком-то смысле артистической натурой, прекрасно подделывал и отечественные, и заграничные монеты, и фунты, и ливры, и дукаты, и пиастры. Он изобрел для этого довольно совершенный метод изготовления монет с использованием точного литья. Чтобы купить оборудование, он продал краденых лошадей. Затем он заявил английскому банку, что знает людей, подделывающих банковские бумаги. Жуликов, его сообщников, задержали и повесили. Шалонер получил 200 фунтов награды. Затем он решил еще немного потрясти казну и объявил, что знает, кто печатает подрывные прокламации от имени Якова II. Печатников казнили, а Шалонер заработал еще тысячу фунтов. Но Ньютон смог доказать, что копии этого предусудительного циркуляра, 40 штук, были у самого Шалонера. Оказалось, что типографы печатали их по его заказу. Ньютон смог доказать и то, что истинной причиной появления Шалонера перед комиссией Палаты Опшен было желание получить, как обычно, премию а заодно назначить на должность Минти своего человека с тем, чтобы безнаказанно производить фальшивые деньги. Ньютон, оказывается, следил за Шалонером и после того, как того выпустили из тюрьмы. Его осведомители доказали, что, как только Шалонера освободили, он организовал новое предприятие по подделке солодовых билетов одного из нововведений Монтегю на разновидности бумажных денег. Их выпускали как квитанции по уплате налога на солод, введенного в прошлом году. Ньютон доказывал вину Шаланера как научную истину. В его системе доказательств были и следственные эксперименты, и даже математические расчеты. Шалонер был приперт к стенке. Галуэ вернули в Лондон и посадили в тюрьму. Против Шалонера выступало уже 14 свидетелей, а к концу 1698 года их набралось около 30 Когда Шалонера вернули в Ньюгейт, Ньютон окружил его сетью осведомителей, которые информировали о каждом его шаге и о каждом его новом замысле. Шалонер Ньютону. Тюрьма Ньюгейт. «Я ни в чем не виновен и не знаю, почему меня держат в такой строгости. Возможно, сэр, вы были очень недовольны мной в связи с этим последним делом в парламенте, но если бы вы знали правду, вы бы не сердились на меня». ибо это было задумано другими людьми против моего желания. «Сэр, прошу не держать на меня зла, ибо я уже очень сильно пострадал. Полностью вверяю себя в вашей великой доброте». Однако в камере Шалонер говорил своему сообщнику Картеру, что будет преследовать эту старую собаку-смотрителя, пока будет жив. Один из соглядотаев, посаженных в камеру Ньютоном, тут же доложил об этом. Несмотря ни на что, несмотря даже на попытку выдать себя за помешанного, 3 марта 1699 года Шалонер был признан виновным в государственной измене. Он был богат и нанял влиятельных адвокатов, которые дошли до самого короля и передали ему в руки прошение Шалонера, если не о помиловании, то о замене казни. Шалонер знал, что за государственную измену полагалась самая страшная из известных – приятная смерть. Поистине дьявольское изобретение. Шалонер Королю. Ньюгейтская тюрьма. 17 марта 1699 года. Всемилостивый государь, меня собираются казнить. Худший смертей. Если только я не буду освобожден вашими всемилостивейшими руками. Государь, умоляю, отмените это беспрецедентное решение. Дорогой государь, сделайте это благое дело. О, я умоляю вас жалиться надо мной. О, ради Бога, если не ради меня, спасите меня от казни. Никто не может спасти меня, кроме вас. О, Господи Боже, меня казнят, если вы не спасете меня. О, я надеюсь, Бог смягчит ваше сердце милостью и состраданием. Я, почти казненный, ваш покорный слуга, В. Шалонер. Все было напрасно. Король теперь считался с парламентом, а правительство пылало гневом. Правительство... которая существовала для Шалонера лишь за тем, чтобы его дурачить, не собиралась прощать его. Уже никто не мог остановить безжалостную машину правосудия. Приговор гласил вернуть его при содействии констебля в Ньюгей, оттуда влачить по земле через все Лундонское сити в Тайберн, там повесить его так, чтобы он замучился до полусмерти, снять с петли, пока он еще не умер, а скопить, спороть живот вырвать и сжечь внутренности. Затем четвертовать его и прибить по одной четверти тела на четырьмя воротами сити, а голову выставить на лондонском мосту. Фальшивомонетчики, наряду с Францией и Испанией, были сейчас главными врагами Англии. Неудивительно, что преследование и наказание их стало важнейшим государственным делом. Английские архивы свидетельствуют о том, что в 1696 году В 1697 годах Высший Совет Государства занимался фальшивомонетчиками практически каждый день. Ньютону тоже пришлось заниматься этим, несмотря на свои яростные попытки освободиться. Но уж школе ему не удалось освободиться от всей тяжкой ноши, он занялся вылавливанием фальшивомонетчиков всерьез. Психоаналитики упиваются этой главой жизни Ньютона, полагая, что именно тогда у Ньютона проявились его врожденные жестокие наклонности. Именно тогда он испытал сладкое чувство мести по отношению к Барнаби Смитту. Но они ошибаются. Ньютон просто действовал, как обычно, с максимальной добросовестностью и усердием. Он заботился только о государственном благе. И, как обычно, Ньютон начал заниматься делом с изучением обстановки. Он собрал все документы прежних расследований, составил небольшое эссе по истории подобных преступлений за последний четверть века. К несчастью для фальшивомонетчиков, он проделывал всю эту работу с присущими ему обстоятельностью, рвением и усердием. Он не пропускал ни единого судебного заседания, тратил сотни фунтов на наемы экипажей и покупку одежды. В его личных расходных тетрадях встречаем запись «Уплачено 5 фунтов Гемфри Холлу», чтобы он мог купить себе подходящий костюм для беседы с бандой подделывателей Векселей. Он разработал систему розыска свидетелей, организовал большую группу информаторов, бродивших по рынкам, пьянствовавших в тавернях и томившихся в кандалах. И все это по его заданию. Страшный, жестокий мир открылся перед Ньютоном. С академических кембриджских высот он опустился теперь на самое дно английского общества – с его бедностью, подлостью, жестокостью и несправедливостью. Самыми несчастными здесь были забитые, замученные женщины, неграмотные и беззащитные. Фальшивомонетчики, в большинстве своем подонки общества, широко использовали женский труд. Засущие гроши говорили, что нужно было очень сильно постараться, чтобы найти себе более невыгодное занятие. Женщины занимались в своих грязных трещобах обрезкой монеты, изготовлением грубых фальшивых денег, ежеминутно рискуя жизнью и подставляя свою голову вместо тех, кто толкал их на это, получая большие барыши, или даже тех, кто попросту желал получить выкуп за выдачу фальшивомонетчиков и не колеблясь посылал забитых и запуганных женщин в тюрьму и на плаху. Мир фальшивомонетчиков, как выяснил Ньютон, имел своих покровителей в Сити. При Ньютоне разоблачили Могущественного привратника Уайтхола Джона Гиббенса, державшего фальшивомонетчиков в страхе и вымогавшего у них деньги. Ньютон лично провел расследование по нескольким десяткам фальшивомонетчиков, а всего при нем было выслежено и наказано их более ста. Естественно, этот мир питал по отношению к нему звериную злобу. Информаторы докладывали, что фальшивомонетчики поклялись жестоко отомстить Ньютону. Их можно понять. Борьба Ньютона постепенно приносила успех. Разбогатевшие обрезыватели монеты стали почтенными буржуа и покончили с опасным ремеслом. Мелких фальшивомонетчиков, которых вылавливали массами, тут же выслали в Америку на плантации. Поток фальшивой монеты стал иссякать. Наряду с чеканкой новой монеты, эта сторона деятельности Ньютона сыграла огромную роль стабилизации экономики буржуазной Англии в один из самых сложных периодов ее истории. Банкротство Англии, того, о чем так страстно мечтала Франция, не состоялось.